Июль 6. Каждый предмет, существующий в мире, является собою разрез беспредельности, ибо прошедшим и будущим своим касается ее. Это также относится положительно ко всем явлениям жизни, ибо ничто не имеет ни конца, ни начала. Понятие времени и пространства особенно ярко подчеркивает это отсутствие конечности или конца. Но распространяется это свойство – на все вещи явления мира. Можно проследить рождение и смерть каждой вещи, но не составляющего элементов, которыми она и соприкасается с беспредельностью. Ничто не начинается и ничто не кончается, но все лишь продолжается, видоизменяясь во веки веков. Это дает возможность усматривать элементы вечности во всех явлениях жизни и тем приобщать сознание к тому, что существует всегда то есть к бессмертию сущу. Сознание, насыщенное элементами беспредельности, становится бессмертным само, что позволяет сохранить его непрерываемость при смене его оболочек. Жизнь вечная и есть та жизнь, которая существует вокруг, ибо она, изменяя свои формы, сама никогда не умирает. Таким образом, каждый момент настоящего можно рассматривать как разрез беспредельности, уявленный, во временности данного момента. Это понимание позволяет любой разрез обстоятельств любого периода жизни человека проектировать в будущее, чтобы по характеру настоящих причин вывести свойства и особенности последующих следствий. Это также позволяет в настоящем создавать такие причины, которые будут порождать желаемые человеку следствия. Для нас все лишь следствие, мы так творим. Зерно и всходы, и плоды его единосущны. Причины и следствия их подобны зерну и плодам. Не может быть того положения, чтобы причины не порождались следствия, или чтобы гнилые или попорченные семена дали хорошие всходы. Великие причины рождают соответствующие следствия. Из ничтожного родится ничтожество. Но из малого может родиться большое и даже великое, подобно тому, как одно небольшое семечко может покрыть растительностью целый материк. В этом аспекте нет дел больших или малых, ибо все они в пространстве растут. Также неотвратимо растут хорошие и дурные зародыши различных свойств, склонностей и привычек в существе человека. Малые едва заметные сегодня может стать большим и великим завтра. И хорошо, если от света оно, но не от тьмы. Сад сознания требует заботы и досмотра. Много хорошего и много плохого порой находится там. И все это неотвратимо растет, если поливается живительной влагой внимания, то есть если мысль останавливается на том или ином свойстве, питая его своей энергией. Если убрать мысль из любой привычки или склонности человека, они умирают лишённые пищи. Так можно ухаживать за каждым ростком в саду сознания, поддерживая добрые мысли и уничтожая недобрые прекращением мысли о них. Ибо мыслью живут и питаются ростки, цветы и плоды сада сознания. Много мыслей проносится через сферу сознания человека в течение дня. Много ли хороших из них? добрые следствия приносящих, и много ли темных и злых — вот в чем забота. Обитель или дом духа, который строит в надземном себе человек, строится мыслью текущего дня. Цветы и плоды их могут украсить, и больно колючки полоть. Строители — все, вопрос лишь в том, мудрый ли строят. Один воздвигает темницу себе, другой строит палаты — но жить будет каждый в творениях своих, воздвигнутых каждым при жизни. Так забота о мыслях будет заботой о будущем, ибо от мыслей своих никуда не уйти, ни в том мире, ни в этом. Так дисциплина мысли будет кратчайшим и вернейшим путем в будущее. Так мысли о прекрасном будут тем строительным материалом, из которого будут сложены стены обители духа, Так служение и красоте будет строительством светлым. Будем думать вместе, как, чем помочь Родине, а помочь можно много. Доступ к сокровищнице мыслей дает эту возможность. Импульс беспредельности усиливает мысль, то есть позволяет любую мысль продолжать развивать по заложенному в ней направлению. Многие останавливаются на достигнутом, но импульс беспредельности устремляют вперед. К дальнейшему, логическому развитию любого положения конца нет. Все продолжается, расширяясь и углубляясь. Если огни зажжены, то дальнейшее последовательное развитие становится возможным и легко достижимым. Мысль как бы сама устремляется вперед дальше — к расширению и углублению того, что заложено в ней. Многие за настоящим не видят будущего, то есть не могут уловить следующие ступени эволюции данного явления или момента, но зажженное сознание может. Все положительно, все можно развить и улучшить, и по непритаренным путям, если сознание позволяет.